Марк Твен. Рассказ собаки. Отец мой был сан -Бернар. Мать — шотландская овчарка. Я же — присвятирьянка. Это мне сказала мать. Сама я не знаю этих тонких различий. Для меня это просто звучные и громкие слова, не имеющие никакого значения. Моя мать имела особое пристрастие к таким словам. Она любила говорить их, и любоваться удивлением и завистью других собак, недоумевавших, где она получила такое обширное образование. Но на самом деле настоящего образования у нее не было. Она только хвасталась. Слова эти она подслушивала в столовой или гостиной, когда бывали гости и когда ходила с детьми в воскресную школу. Услышав какое-нибудь звучное слово, она повторяла его про себя до тех пор, пока не запоминала его, И потом, когда по соседству собирался собачий митинг, она преподносила его к великому изумлению и огорчению всех присутствующих, начиная с маленькой баллонки до бульдога, и это вознаграждало ее за хлопоты и беспокойство. Если на собрании оказывалась какая-нибудь посторонняя собака, проникавшая с некоторыми подозрениями, то, опомнившись от изумления, она всегда спрашивала мою мать, что оно значило. и она всегда объяснял. Чужая собака не ожидала этого и думала, что поймает ее. Поэтому, когда мать объясняла ей, то пристыженной оказывалась она, а не мать. Остальные собаки всегда ожидали этого и радовались и гордились за мою мать, потому что по опыту знали, что произойдет. Объясняя значение какого-нибудь мудреного слова, она говорила всегда с такой уверенностью, что никогда ни одной собаке не приходило в голову усомниться, правильно ли ее объяснение. И это было естественно, потому что, во-первых, она всегда отвечала так быстро, словно по толковому словарю, а во-вторых, как они могли узнать, правду ли она говорит или нет. Ведь она была единственной образованной собакой в их среде. Однажды, когда я была уже постарше, она звучила слово «неинтеллигентно» и в течение целой недели произносила его На различных собраниях вызывая много досады и огорчения. И вот тут-то я заметила, что в течение этой недели ее восемь раз спрашивали о значении этого слова, и она каждый раз давала ему новое определение. Это навело меня на мысль, что у нее больше самообладания, чем образованности. Хотя я, конечно, ничего не сказала. У нее всегда было наготове одно слово, и она пользовалась им во всяких трудных случаях. Это слово — синоним. Когда ей случалось подхватить какое-нибудь длинное слово, которому она чванилась несколько недель, и она произносила его при какой-нибудь чужой собаке, конечно, эта собака на несколько минут смущалась, но потом она приходила в себя, мать же в это время уже успевала перескочить на другое и ничего не ожидала. Поэтому, когда та собака окликала ее и спрашивала объяснение, я... Единственная собака, понимавшая ее игру, видела, как она съеживалась на секунду, но только на секунду. Потом говорила, ясное и спокойное, как летний день. Это синоним. И произносила какое-нибудь такое же длинное и мудреное слово, а затем мирно переходила к следующей теме, оставив чужую собаку в замешательстве. Посвященные же в дело собаки В унисон ударяли хвостами по полу, и лица их преображались от восторженной радости. То же самое было и с фразами. Она притаскивала домой целую фразу, если она звучала торжественно, и хвасталась ею шесть вечерних и два утренних собрания подряд, каждый раз давая ей новое объяснение. Она интересовалась только фразой, до да смысла ей не было дела, и она прекрасно знала, что у знакомых ей собак недостаточно ума, чтобы поймать ее. Она дошла до того, что ничего не паялась, до такой степени она была уверена в их невежестве. Она даже заучивала анекдоты, над которыми хозяева и гости смеялись при ней за обедом. И обыкновенно она все перепутывала, так что ничего толком не выходило. А окончив анекдот, она каталась по полу, хохотала и лаяла в одно и то же время самым безумным образом. Я же видела, что она удивляется про себя. Почему рассказ не кажется ей таким смешным, как тогда, когда она слышала его в первый раз? Но беды в этом не было. Остальные собаки тоже катались по полу и лаяли, украдкой стыдясь, что не понимают сути и не подозревая, что вина не в них, и что понимать было нечего. Из всего этого вы видите, что она отличалась тщеславным и легкомысленным характером. Однако у нее были и добродетели, и, я думаю, даже довольно много. У нее было доброе сердце и деликатные манеры. Она никогда не таила зла за нанесенные обиды, а легко выбрасывала их из головы и забывала о них. Детям своим она передала те же мягкие манеры, и от нее же мы научились быть храбрыми и не терять присутствие духа во времена опасности, не убегать, а встречать опасность, угрожавшую другу или постороннему, и помогать ему по мере своих сил. не думай о том, что будет с нами самими. И она учила нас не только словами, но и примером, а это лучший, надежнейший и прочнейший способ преподавания. Ах, какие дивные подвиги она совершала! Она была настоящим рыцарем, и притом так скромна, что нельзя было не любоваться ею, нельзя было не подражать ей. Даже какой-нибудь Кинг Чарльз, не мог сохранить свои презрительные манеры в ее обществе. И так вы видите, что в ней было то, что дороже образованность. Когда я подросла, меня продали, и я никогда больше не видала своей матери. Она была убита горем, я тоже, мы обе плакали, но она старалась утешить меня, чем могла, говорила, что мы посланы в этот мир для благих и разумных целей, И должны исполнять свои обязанности без ропота, принимать жизнь такой, как она сложится, жить ради блага других, не думая о результатах. Это не наше дело. Она говорила, что люди, поступающие таким образом, получат прекрасную награду со временем в ином мире. И хотя мы, животные, в него не попадем, но добродетельные поступки, бесчаяние награды, придадут нашей краткой жизни, значения и достоинства, которые сами по себе явятся наградой. Она набралась всех этих рассуждений, когда ходила с детьми в воскресную школу, запомнила их тщательнее всех остальных слов и фраз и усвоила их ради собственного блага и нашего. Из этого можно видеть, что, несмотря на тщеславие и легкомыслие, она была умна и вдумчива. Мы распростились. последний раз взглянув друг на друга сквозь слезы. И напоследок она сказала мне, я думаю, что она оставила это напоследок, чтобы я лучше запомнила ее слова. «Память обо мне, в минуту опасности думай не о себе, а вспомни о своей матери и сделай так, как сделала бы она. Вы думаете, что я могла забыть это?» «Нет». Мой новый дом был прелестен. Красивый большой дом с картинами, хорошенькими безделушками, богатой мебелью, нигде ни одного темного уголка, всюду яркие краски, горящие на ярком солнечном свете. А большие дворы, огромный сад, зеленая площадка, высокие деревья и цветы, цветы без конца. Я была членом семьи, меня любили, ласкали, баловали. и не дали мне нового имени, а звали старым, тем, который дала мне мать, Эллен Мевернин. Она взяла его из какой-то песни, а семейство Грей знало эту песню и находило, что это хорошенькое имя. Мистерис Грей было тридцать лет. Она была так мила и прелестна, что вам трудно даже представить себе это. А Сади было десять лет. и она была вылитая мать, такая же милочка. Она носила короткие платьица, и на спине у нее болтались два хвостика каштанового цвета. Бэби же было всего год. Он был такой толстенький, с ямочками. Он меня очень любил, и ему никогда не надоедало таскать меня за хвост и бить, заливаясь счастливым невинным смехом. Мистеру Грею было 38 лет. Это был высокий, стройный, красивый джентльмен, с маленькой лысиной, живой, подвижной, с быстрыми движениями, деловым и решительным видом, без всякой сентиментальности. Лицо у него было точно выточенное, и оно так и искрилось холодной интеллигентностью. Он был известным ученым. Я не знаю, что означает это слово, но мать моя сумела бы употребить его с надлежащим эффектом. Она сумела бы озадачить им какую-нибудь крысоловку и сконфузить баллонку. Но это еще не самое лучшее слово. Лаборатория лучше. Лаборатория? Не книга, не картина и не место, где моют руки, как сказала собака президента. Не. Лаборатория совсем другое. В ней пропасть бутылок, кувшинов, электрических приспособлений, проволок и странных машин. И каждую неделю туда приходят ученые, садятся на свои места. пускают в ход машины, спорят и делают то, что они называют опытами и открытиями. Я тоже приходила часто, стояла и слушала, пытаясь научиться чему-нибудь в память моей матери. Мне бывало очень тяжело в такие минуты, я понимала, чего она была лишена в жизни. Я же от этого ничего не выигрывала, потому что, сколько ни старалась, мне никогда не удавалось понять хоть что-нибудь из того, что говорилось в лаборатории. Иногда я ложилась на пол в комнате хозяйки и спала, а она тихонько ставила на меня ноги, как на скамеечку, зная, что мне это нравится, потому что это была ласка. Или же я отправлялась на часок в детскую, когда Бэби спал, а няня уходила на несколько минут по делам. А то бегала на перегонки с сади по саду до тех пор, пока мы не уставали, а тогда мы бросались на траву, и я дремала, а она читала книгу. Иногда я отправлялась в гости к соседним собакам. Между ними было несколько очень милых, а один курчавый ирландский сеттер по имени Робин Эддер был даже очень красив и любезен. Он был тоже присвятырьянец, как и я, и принадлежал шотландскому министру. Прислуга в нашем доме относилась ко мне очень хорошо. Так что вы видите, что жизнь моя была очень приятна. Не могло быть собаки счастливее и благодарнее меня. Я не хочу хвалиться, но это чистая правда. Я всегда старалась поступать хорошо и оказать честь памяти моей матери и ее урокам и по мере возможности заслужить выпавшее на мою долю счастье.